Он выбежал из шлюза размеренным неспешным бегом, легко обрывая цепкие нити вьюнков-паутинников, опутавших купол станции за ночь. На зеркальной полупрозрачной чешуе появились бурые пятна от клейкого сока. Через несколько часов липкая жидкость подсохнет, стянется в маленькие шарики семена и упадет на землю. Недаром тонкие стебли вьюнков оплетают деревья в самых глухих уголках леса. Первые ветви, которые Ингвар раздвинул своим телом, встретили его пружинистым толчком. Иглы скользнули по чешуе, тщетно пытаясь отыскать незащищенное место. Острые упругие шипы изгибались, пытаясь войти в щель между твердыми, как сталь, пластинками брони. Чешуйки сжались плотнее, защемляя хищные жало и слегка провернулись. С едва слышным хрустом иглы обломились. И сразу же, повинуясь неуловимому сигналу, ветви соседних деревьев поднялись вверх, прижались к стволам. Ингвар, постепенно наращивая скорость, мчался в образующемся перед ним туннеле. Орк «Воздух. Свежий аммиачный воздух планеты нес тысячи запахов, начиная с кислородного зловония станции и кончая тонким, бодрящим ароматом вьюнкового сока. Но обоняние сейчас бесполезно. Ингвар не знал запаха зверя. Значит, искать придется по-другому. Орк. Найти его». Уничтожить. Осознать обязательность этого, поставить самому себе новую жизненную цель, сверхзадачу, чудовище по прозвищу Орк. А дальше пусть выкручивается организм имитатора, превращенный на Земле в сложнейшую биомашину. Имитатор не способен управлять своим телом произвольно, да это и не нужно. Работает лишь подсознание, оценивая окружающую обстановку и максимально приспохабливая к ней человеческое тело. Сильным прыжком Ингвар перемахнул неожиданно оказавшийся на пути ручеек. Какая-то мелочь, резвившаяся на берегах, попрыгала в воду. Но Ингвар несся дальше. Что он знает об Орге? Предположение координатора станции не стоит ничего. Значит, у Ингвара есть лишь та информация, которая и привела его на планету. В окрестностях станции появился агрессивный организм, нападающий на людей. Он действительно агрессивен, этот никем не виденный организм. Люди для него не объект охоты и не источник опасности. Но он нападает для того, чтобы убить и исчезнуть. Затаиться в лесу и ждать следующую жертву. Ждать, подвергаясь опасности, но не отходя от станции в бескрайние планетные джунгли. Какая ненависть должна подстегивать зверя, чтобы превратить его в живую машину смерти? Ненависть. Ингвар остановился так резко, что испуганные деревья с шумом отдернули ветви, образуя вокруг маленькую полянку. Вот он шанс, отличительный признак орга. Багровый уголек, тлеющий в душной темноте джунглей. Свернувшись клубком, словно огромная бездомная собака, Ингвар лег на землю. Чешуя на его боках плавно опускалась и поднималась. Он спал. За полтора десятка километров от него, прижавшись лбом к холодной плите бронестекла, Роальд молча смотрел на джунгли. Где-то там скитался сейчас имитатор. Урод, созданный земной наукой монстр. Только люди, годами живущие в неосвоенных миров, там, где не выдерживают самые сильные и закаленные, способны оценить человека, добровольно изменившего свою сущность. Того... кто променял истинно человеческую силу духа и мужества на способность перестраивать свое тело. рольд всегда относился к имитаторам с гадливым презрением. Истории про их неоценимые услуги человечеству не более чем красивые россказни. Но сейчас от одного из имитаторов зависела судьба станции, судьба научной экспедиции на планету, а еще карьера самого Роальда. Ненависть. Ингвар, пошатываясь, поднялся с земли. Дикая головная боль раскалывала звериный череп, мешала думать. Но что-то в нем изменилось. Он почувствовал джунгли. От деревьев, от каждого листочка иголочки вокруг, словно веяло холодным ветром. Два зверька, незамеченных раньше, следили за ним, обжигающие ледяными лучиками взглядов. В небе парило плавно колышущее тонким телом крылом морозное полотнище. На ветках снежинками подрагивали крошечные хищные насекомые. Теперь он видел зло. Чувствовал биоизлучение ненависти, наполняющее джунгли, сплетенное в единую сеть, где было место всем, и полуживотным полудеревьям, и полурастительным организмам, заменяющим на этой планете птиц. А еще Ингвар ощущал замершую в километре от него ледяную глыбу. Глыба подтаивала, источая глухую, тоскливую злобу. Орк. Ровным, неутомимым бегом Ингвар понесся к холоду. Путь был недолгим и кончался вместе с джунглями. Деревья поредели, прижались к земле, как-то незаметно превратились в кустарник. Над головой раскинулось прозрачное желтоватое небо с двумя солнцами, огромным белым и крошечным красным. Ингвар знал, что на самом деле красный гигант в сотни и тысячи раз превосходит белый карлик, победоносно зашедшей на небе планеты. Но и людей, предпочитающих при выборе названия удобства реальности, он понимал. В следующую секунду Ингвар забыл об астрономии. Он увидел врага. Ровное, как стол, плато, по которому бежал Ингвар, обрывалось, проваливаясь в глубокий каньон. Пропасть, на дне которой в мешанине серых камней и буро-желтого песка не росло ни одного деревца, казалось, перенесенной сюда с какой-то другой, молодой и безатмосферной планеты. На самом краю обрыва, прочно опираясь на широко растопыренные лапы, поблескивая серебристой чешуей, приоткрыв усеянную клыками пасть, Подергивая шипастым хвостом, сидел его двойник. Самое совершенное и самое страшное существо на планете. Орк. Медленно переступая по стелющемуся кустарнику, Ингвар шел к зверю. С хрустом ломались под лапами стебли, выступившие из подошв в когти вспарывали землю, оставляя глубокие борозды. Зверь не шевелился. Узкие желтые глаза внимательно следили за каждым движением имитатора. Но во взгляде не было ни ненависти, ни злобы. Лишь легкая настороженность. «Ты не боишься меня и не нападешь». Ингвар остановился в нескольких метрах от Орга. Вгляделся в совершенное, вылепленное миллионами лет естественного отбора тела. Неудивительно, что его не могли поймать. Орг имел наиболее подходящую для джунглей форму. Имитатор невольно повторил ее. Зверь плавно изогнулся, прижимаясь к земле, и мягко прыгнул. Не на Ингвара в сторону. Так дурачатся кошки, встретив добродушного сородича и приглашая его к игре. «Принимаешь за своего? Хорошо. Но что тебя не устраивает в людях?» Два огромных сильных зверя бежали по кромке обрыва. Красные и белые блики мешались на их блестящей чешуе. Кустарник торопливо расползался с дороги, деревья отдергивали ветви. Бегущий впереди часто оглядывался, задний неотступно следил за ним. «Я убью тебя, орк!» Вездеход выполз из джунглей, словно гигантское насекомое, прорвавшееся сквозь сплетение чудовищной паутины. Оборванные стебли вьюнков — Судорожно извивались на керамической броне, медленно обугливаясь под высоковольтными разрядами защитной системы. Титановые траки перемалывали в грязь зазевавшуюся лесную мелочь. Метрах в ста от края пропасти вездеход замер. «Ближе подъезжать опасно, Филипп», — пояснил водитель. «Почва у самого обрыва ненадежна, может осыпаться в любой момент». Филипп кивнул, не отрывая жадного взгляда от экрана. — прошептал. — Каньон великолепный. Для геологов в чьем распоряжении лишь одна бурильная установка — это просто подарок. Водитель усмехнулся. — Я же говорил, Фил, со мной не пропадешь. Прожил на станции месяц, а что под боком у нас такая симпатичная ямка, и не подозревал. — Отличная ямка. Метров триста глубиной, не меньше. А под боком у нас скорее Орк, потом уже этот каньон. На мгновение Филипп замолчал. Подался ближе к экрану, чуть не вжимаясь в него лицом и начисто забывая о регуляторе увеличения. Изменившимся голосом сказал «Кстати, об Орге. С кем там резвится наш приятель-имитатор?» Зверь играл. Так радоваться существу одной с ним породы можно было, лишь многие месяцы и годы оставаясь в одиночестве. Увлекаемый восторженным напором орга, охваченный его возбуждением, Ингвар мчался вдоль обрыва. Остановился орг внезапно, так, словно в его скользкую шкуру ухитрился вцепиться десяток неимоверно сильных рук. Повернул голову, вглядываясь во что-то на другой стороне каньона. Ингвар снова почувствовал холод, но шел он не от орга. Через километровой толщины пропасть на них смотрели две пары ненавидящих человеческих глаз. Орг хлестнул себя по бокам резким коротким взмахом хвоста. Чешуя ощутимо заскрипела. Ингвар рассеянно подумал, что собака на месте орга начала бы рычать. Их захлестывало ледяным ветром. Совершенно непроизвольно, не задумываясь, Ингвар повторил движение орга. Прикосновение хвоста оказалось неожиданно приятным, наполненным болезненной сладостью. Ингва ощутил, как его начинает будоражить горячка предстоящей драки. Стоп! Какой драки? С оргом? Или с теми, кто его сейчас ненавидит? С людьми? Издалека оттуда, где находилась станция, стал накатывать холод. Не так резко и остро, как от людей в вездеходе, но неизмеримо сильнее. Орг завертелся на месте, часто щелкая пастью. Ингвар прижался к земле, пытаясь укрыться от разлитой повсюду ненависти. И вдруг увидел на чешуе орга длинный шрам старого ожога. «Он же не собирается его убивать, посмотрите!» Голос Филиппа стал умоляющим. «Они просто играют! Тварь уйдет в джунгли и снова начнет нападать на людей! Мы первый раз застали ее врасплох!» — А вы сумеете отличить орга от имитатора? — резко спросил Руальд. Изображение на экране перед ним делилось на две части. На одной — лица Филиппа и водителя, на другой — два чудовищных зверя. Секунду длилось молчание. Затем водитель, обстоятельный, аккуратный немец Эрик Нурман, сказал. — А где вы видите имитатора? — Там над обрывом два орга. рольд вздохнул, так, словно эта мысль еще не приходила ему в голову. Да, выход был прост и красив. Зверь уничтожен своими силами, а имитатор исчез в джунглях. Не справился. В конце концов, не могут же они полагаться на Ингвара, который того и гляди умчится с оргом в джунгли. Но поверит ли в его исчезновение руководство группы имитаций суперэлиты космоса? «Мы ждем», — почти равнодушно сказал Эрик. «Лично мне в джунгли не выходить, я всегда в кабине». Но Филипп считает... «Действуйте по обстановке!» — оборвал рольд и отключил связь. Ингвар шел к зверю, постепенно прижимая того к обрыву. А взгляд его не отрывался от старого ожога — шрама, которое не могло оставить земное оружие. Зато для выхлопа корабельных двигателей это легче легкого. Планетолет, опускаясь, выжигает в джунглях круг стометрового радиуса. И никому из пилотов нет дела — до семейства местных хищников, обосновавшихся когда-то на месте посадки. Хищников? Так ли все просто? Звери не мстят. Для этого нужно уметь сразу две вещи – любить и ненавидеть. А такое доступно лишь разумным, например, людям и оргу. Руальд – хитрая скотина, – в ругался Эрик, манипулируя клавишами на пульте. В любом случае останется в стороне. На обзорных экранах зажглись красные круги прицелов. Загудел подъемник, выдвигая из брони ракетную турель. В лотке, покрытой слоем смазки, дремали четыре пузатых ракетных снаряда. «А в чем, собственно, дело?» Филипп, непонимающе, взглянул на водителя. «Мы же не собираемся трогать имитатора. Не хочет убивать Орга? И не надо. Справимся сами, а он пусть убирается с планеты». Эрик вытер рукавом рубашки под солба. Повернулся к Филиппу. Все его грузное тело качнулось. «С такого расстояния мы можем достать Орга только ракетой. А ты знаешь, какова мощность вакуумных боеприпасов?» «Но выходит, если мы хотим уничтожить Орга, то имитатор попадает под удар». «Дошло». Эрик встал, освобождая пульт. «Садись. Мне это зверюга досаждает куда меньше, чем тебе. Сам я стрелять не буду». Филипп растерянно пересел в его кресло. Секунду смотрел на тускло светящиеся багровым пусковые клавиши. Спросил, «А что из этого может выйти, ты понимаешь?» «Я уже сообщил рольду что мы видим двух зверей, а имитатор, очевидно, погиб раньше. Не справился с оргом, бедняга». «Я не смогу тебя убить», — как-то слишком уж спокойно подумал Ингвар. «Ты виноват не больше, чем мы», Да необходимости в твоей смерти нет. Парализующий разряд потом погрузить тебя в грузовой отсек катера и отвезти на другой материк. Туда, где нет и не будет людей, планета не подлежит колонизации. Живи и не вздрагивай от нестерпимого холода человеческой ненависти. Никто во Вселенной не умеет ненавидеть сильнее нас. Но стоит ли этим гордиться? За чешуйчатой спиной орга на другой стороне каньона — Ингвар увидел серебристую каплю вездехода. На крыше кабины подрагивал оранжевый огонек. Вначале Ингвар принимал его за сигнальный маячок и лишь потом понял, что видит излучение работающей радиоантенны. Наверное, поднапрягшись, он мог бы даже прочитать текст передачи или поймать картинку видеоизображения. Ингвар подтянул задние ноги, готовясь прыгнуть к зверю. Орг напрягся. Почувствовал отголосок угрозы. Со стороны вездехода дохнуло холодом. Донесся хлопок, характерный звук заработавших реактивных двигателей. И две металлические сигары, окутанные желтыми бликами работающих систем наведения, оставляя дымный шлейф, прыгнули через пропасть. Готовое к движению сильное и гибкое тело имитатора замерло. Раздумывать не было времени. У него оставался последний шанс помериться скоростью с головкой наведения ракеты. Ингвар слишком поздно понял, куда направлен залп.